Они расползлись по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них. Она кричала и билась на бломках кирпичей, и плужников никак не мог её успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия. И тогда он схватил Мирру в охапку и потащил к дыре. "Пусти!" Она вдруг перестала биться. "Сейчас же пусти, слышишь?"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 «Ты каждую ночь решил не спать?» Мирра вздохнула. «Не беспокойся, я уже привыкла». «Завтра я разведаю дорогу и отведу тебя в город». «А сам?» «А сам вернусь. Здесь оружие, патроны. Есть с чем воевать». «Воевать?» Она опять вздохнула. «Один против всех?» «Ну и что ты можешь сделать один?»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 Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех. Таким неуместным показался он в этом тёмном, мрачном и чадном каземате. А ведь это правда, что человека нельзя победить, медленно повторил плужник. Разве они победили Степана Матвеевича или Володьку Денищика, или того фельдшера в подвале, помнишь? Я рассказывал тебе. Нет, Они их только убили. Они их только убили, понимаешь? Всего навсего убили. Этого достаточно. Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно даже убив. Человек выше смерти. Выше Лужников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом. Он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно, и подчиняясь непонятному ей самой приказу. Мирра встала. дошла к нему и обняла за плеч она хотела быть рядом в эту минуту хотела разделить его судьбу хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала что быть вместе это просто прикоснуться к нему но плужников вдруг отстранил её встал и отошёл на другой конец стола и сказал чужим голосом завтра разведаю дорогу а послезавтра ты уйдёшь Но мир и слышала, и не слышала эти слова. Всё в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она калека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на неё. Она опустилась на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки. "Ты что это?" удивлённо спросил плужник. Почему ты плачешь? Оставь меня, громко всхлипнув, сказала она. Оставь и иди куда хочешь, только не надо меня жалеть. Не надо. Не надо. Он неуверенно подошёл к ней, постоял, неумело погладил по голове, как маленькую. Не трогай меня. Мира резко встала, сбросив его руку. Я не виновата, что оказалась здесь. «Не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смей меня жалеть!» Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ничком упала на постель. Плужников постоял, послушал, как она всхлипывает и вздыхает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими и сбросила бушлат. И он снова накрыл ее, а она снова сбросила плечи. И он снова накрыл. И Мирр больше уже не сбрасывала бушлат, а жалобно всхлипнув, съёжилась под ним и затихла. Лужников улыбнулся, отошёл к столу и сел. Послушал, как тихо дышит пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать её. соображая, как провести завтрашнюю разведку, и не заметил, как уронил голову на стол. Ты прости меня, сказал утром Мирра. За что? Ну, за всё, что ревела и говорила глупости, больше не буду. Будешь, улыбнулся он. Обязательно будешь, потому что ты ещё маленькая. Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплота, что влась в ней, захолиснула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему, чтобы прикоснуться и приласкаться, потому что сердце её уже изнемогало без этой простой, мимолётной, ни к чему не обязывающей ласки. Но она опять сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушёл. и она опять тихо заплакала, жалея его и себя и мучаясь от этой жалости. То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плужников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У трех арочных хоже что-то делали. Оттуда долетал шум моторов и плужников, решил пробраться в северо-западную часть цитадели, посмотреть, нельзя ли там переправиться через муховец и уйти за внешние обводы. Он не имел права рисковать, и поэтому шёл осторожно, избегая открытых мест, кое-где даже полз, несмотря на то, что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелку и беготню. Он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку. Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то ни стало. Понимал, делал для этого всё от него зависящее. но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один, совсем один, в развороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу. Он не значился ни в каких списках. Он был свободным человеком. Но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были бы и припасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал. Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти на излучину муховца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехарочных ворот, не могли его видеть. И он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры. — Стой! — Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат. «Бросай оружие!» «Ребята!» — от волнения Плужников всхлипнул. «Ребята! Свои! Милые! Мы-то милые! А ты какой?» «Свой я, ребята! Свой! Лейтенант Плужников!» Остановили его на переходе в тёмном подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел, кроме неясной фигуры впереди. Ещё кто-то стоял сзади в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит. Лейтенант, говоришь? А ну шагай к свету, лейтенант. Шагаю, шагаю, радостно сказал плужников. Сколько вас тут, ребята? Сейчас посчитаем. Их было двое, заросших по самые брови, в рваных грязных ватниках. Представились: сержант Небогатов и фрейтер Климков. "Какие планы, лейтенант?" спросил Небогатов после короткого знакомства. "Наши планы рвать в Беловежскую пущу. Давно бы туда ушли, да патронов нет. Я тебя на голом нахальстве останавливаю." — Ну, для страховочки я за спиной стоял, — хмуро усмехнулся Климков. — А у меня ножичек гитлеровский. На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах. — Вместе рвать будем! От радости, что встретил своих плужников, сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца. — Патроны есть! Ребята, чего-чего, а -чего? патронов хватает! И еда имеется! Консервы! — Консервы! — недоверчиво переспросил Ефрейтор. — Шикарно живешь, лейтенант! — Веди сперва к консервам, — усмехнулся сержант Небогатов. — Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так грызем чего-то, как крысы. Лужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, малоприметную для непосвященных, рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. О про немца, что навёл на них огнемётчиков, рассказывать не стал. Объяснять этим можасточённым, чёрным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно. "Мирра!" ещё в подземелье закричал плужников. "Мирра, это мы не бойся". "Какая ещё мирра?" насторожился сержант. Он первым пролез в каземат, и не успели ещё плужников с еврейтером пробраться следом, Как он уже удивлённо кричал. «Мирочка, ты ли это? Глазам не верю!» «Не богатов?» — ахнула Мирра. «Толя не богатов. Живой!» «Дохлый Мирра!» — смеялся сержант. «Копчёный, сушёный и вяленый!» Светясь от радости, Мирра тащила на стол всё, что припрятывала. Плужников хотел было запретить есть всё подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлён, шутил с Миррой, а Ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно, и, как показалось Лужникову, недружелюбно. Житьё тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру. Лужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра отошла от стола, спросил у грюма: "А она что, тоже с нами пойдёт?" Конечно, с вызовом сказал Плужников: она хорошая девчонка, смелая, только крыс боится. Но Климков не намерен был сводить разговор к шутке. Переглянулся с Небогатовым, и по тому, как сержант опустил глаза Плужникова, понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями. Хромая она. Ну и что? Не настолько уж она Плужников запнулся. А тридцати хромоту Мирры было бессмысленно, но даже если бы она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять её с собой. Это плужника всообразил сразу. Я и сам собирался довести её до первых домов. До первой пули, жёстко перебил Климков. Где дома-то мы немцы? Нам обходить дома нужно, до да подальше, а не перед идти к ним в военной форме. «Странный разговор. Не оставлять же ее, правда?» «Пусть сама выбирается. Только после нас. А то на первом же допросе продаст не за понюшку. Чего молчишь, сержант?» «Брать с собой нельзя», — нехотя сказал Небогатов. «А бросать можно?» «Я тебя спрашиваю, сержант. Бросать можно?» В гулком пустом подвале далеко разносились звуки, и Мира слышала каждое слово. Тем более, что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не её судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Миры самым важным была сейчас не её судьба, хотя сердце её замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив её тут. И несмотря на весь этот ужас, самым важным для неё было, что ответит плужников на все их аргументы. Съёжившись в самом дальнем и тёмном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мира слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, Было для нее куда страшнее собственной судьбы. «Ну ты сам посуди, лейтенант! Куда нам такая обуза?» — приглушенно говорил Небогатов. «За внешним обводом поля, там по-пластунски километра два ползти придется. Сможет она ползти?» «С хромой-то ногой!» — вставил Ефрейтор. «О чем вы говорите?» — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. — О себе вы все время говорите? — Только о себе, о своей шкуре. — А о ней? О ней подумать вы способны? — Тут думай, не думай. — Нет, будем думать. Обязаны думать. — Не подойдешь ты к домам, — со вздохом сказал сержант. — Ну никак не подойдешь, понимаешь? Савались мы, пробовали. Везде патрули, везде охрана, что ночью, что днём. До сих пор оцепление вокруг крепости держит. До сих пор наших брать вылавливают, а ты говоришь думать. Мы Красная армия, тихо сказал плужников. Мы Красная армия. Это вы понимаете? Красная армия? Ефрейтор громко зло рассмеялся. Тей да шком самол вспомнил лейтенант. Я его не забывал, крикнул плужников. Вот он, билет здесь на сердце. Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью. Нету больше Красной армии, заорал Климков, и непрочное пламя коптилок забилось, заметалось над столом. Нету Красной армии. Нету никакого комсомола. Нет! Молчать. Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся. Командуешь? Не командую, а приказываю, сдерживаясь, негромко сказал Плужников. Как старший по званию, приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку. а потом будем думать о собственной шкуре. Такой, значит, разговор, продолжая улыбаться, спросил Небогатов. А если не подчинимся? Доложишь по команде, рапорт напишешь. Подожди, Толя, перебил Климков. Глупо ссориться, нужны ведь друг другу. А мы не ссоримся. Ближайшая задача, Переправить Мирру в город, всё остальное потом. Не пойму, кто ты, дурак или контуженный? Тихо, Толя. Ефрейтор перегнулся через стол. На кой хрен тебе это колег, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы ещё понял. Жалко товар. А эту колченогую. Заросшее лицо было совсем рядом, и плужников Коротко, не замахиваясь, ударил в него кулаком. Ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвёл затвор. Руки на стол. Ефрейтор медленно отпустил рукоять. Сел, положил перед собой большие жилистые руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое. А он один. сволочь, тяжело дыша, сказал Климков. Дерьмо ты, лейтенант, окопался тут с бабой, войну пережидаешь. Выходи по одному через лаз, резко скомандовал Плужников. Предупреждаю, что не шучу, автомат у меня заряжен. Он повёл стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали. Мы не можем идти без оружия, тихо сказал Небогатов. Берите свои автоматы. Они молча подняли пустые ППШ. Климков первым подошёл к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата. Выход наверх. Направо, в самом конце, сказал Плужников сержанту. Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил. Но «Ну чего застрял? Кончились наши разговоры. Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдём из крепости. Плужников молчал. Будь человеком, лейтенант. Умоляюще сказал Небогатов: "Мы же сдохнем здесь без патронов". Плужников прошёл в темноту, ногой придвинул к сержанту непочатую цинку. Металл нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу. "Спасибо", Небогатов поднял ящик. "Мы уйдём этой ночью, слово даю". "А только ты всё равно дурак, лейтенант".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 И это ноющая боль в сердце. Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову. Рядом стояла Мирра. «Ушли!» — вздохнул он. «Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться». «Я не могу стать на колени!» Дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она. «Я не могу стать на колени!»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 И даже наверное глупости. Но ты ведь всё понимаешь, правда? Я просто не могу молчать. Я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнёшь говорить ты и скажешь, что я дура набитая, что нашла время влюбиться. А разве мы виноваты, что время такое? Разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля. А у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь.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 осталось